Глава четвертая К месту первого очага нам удалось добраться на три с половиной часа позже намеченного времени. И потому сон пришлось отложить. Почти до рассвета мы занимались установкой и активацией артефакта. Ну, если точнее, Туан то и Харвей занимались, а остальные, включая меня, поддерживали барьер, который создавался нами около часа. Но хуже всего, что я не оправдала собственные ожидания и очень переоценила силы. После трех часов поддержания барьера я просто повалилась на землю полностью обессиленная, не способная пошевелить даже пальцем. Если бы не Ларея и Иль, которые подхватили порванные нити барьера, источники Туана и Харвея могли подвергнуться повреждению. Случись это, и меня бы на месте препарировали. Когда куполообразная сеть стала исчезать, адепты с громкими стонами рухнули на землю. От активированного артефакта начал сходить голубоватый свет. Он медленно окутывал столб черного пламени, расползаясь по нему словно иней по стеклу. Заблудшие, которые тянулись к очагу, будто металл к магниту, растворились среди разрушенных домов. Первая задача была выполнена. Но мне стало очень тоскливо. Нет, я, конечно же, была рада, что один очаг закрыт, но собственное обессиленное тело жутко раздражало. А вот Туан каким-то невообразимым чудом не только оставался на ногах, но еще и Харвея приволок на себе, посадив рядом со мной. «Остальным займемся мы. Хорошая работа, адепты!» — довольным тоном возвестила Шона. Так как все продолжали безвольно отлеживаться на земле, солдатам приходилось попросту обходить и даже переступать через нас. Ну как же, уважаемым господам, беспрекословно выполняющим все указания «Его темнейшества, нельзя было вмешиваться в нашу практику, то есть вот совсем нельзя а потому в лагере адепты добрались, когда немного восстановились силы. К превеликому сожалению, моя тушка силами восполняться не желала. Так что, когда Туану пришлось нести меня в лагерь на руках, я мысленно ругалась, на чем свет стоит. «Ты чуть не угробила нас!» Раскрасневшийся и явно пребывающий в бешенстве райс чуть ли слюной не брызгал. Я бы, конечно, что-нибудь сказала, но по-прежнему была не в состоянии. Мне было так плохо, что реагировать могла лишь глазами. Вот и состроила взгляд полной вины, хотя адресован он был Туану. «Умолкни!» — устало выдохнул Харвей. «Наиса лишь недавно начала взывать к источнику, но вполне сносно справляется. Вступил в мою защиту орг. Она подчинила себе демона, и не просто какого-нибудь а огненного цукая!» — возопил Райс, размахивая руками. «Все в Академии поговаривают об этой странности. Как той, кто не использовал магии, удалось подчинить такого зверя?» Это так странно, впервые слышу. «Я согласна с ним, Лэра Риас!» Выступив вперед, уверенным голосом заявила Сая. Вот только этой подольюка я маслица в огонь не хватало. За время практики Мэй вполне неплохо справлялась в каждом бое, не разделила Алика истерию Райса и Саи. Что удивительно, некромантка уже не в первый раз встает на мою сторону. Удерживать барьер сложно даже солдатам. Ничего удивительного в том, что Мэй не выдержала. Еще несколько минут и половина группы Б отсеялась. С большим удовольствием пожалуй, бы ей руку, да только мои конечности все еще плохо меня слушаются. Туан, твои чувства к этой безродной застилают тебе глаза! С яростью прошипел Райс. На что ты намекаешь? Мне вот тоже было интересно. Видимо, наша разведка и случившаяся в ней полностью отшибли мозги этой бледной Моли Райсу. Она дочь предателей! Как же сейчас не хватает атакующего покрова. С превеликим бы удовольствием наслала на него бесконечные подзатыльники. А бледный муль продолжил. На тренировке появились арахниды. Поговаривают, там был заклинатель. Мы ждем, что его мерзкие собратья загонят нас в ловушку. И все это началось, когда безродная вновь прибегла к магии. Обидно, конечно, но в чем-то он прав. Только ошибается в личности, на которую катит воз обвинений. «Повторяю, на что ты намекаешь?» От ледяного голоса Туана у меня мурашки по коже пробежались. А Райс и вовсе дернулся назад, будто ему оплюху отвесили, но все же ответил. «На то, что она причастна к этому!» «Доказательства!» Это слово было произнесено расслабленным и совершенно будничным тоном. Райс почему-то снова отступил. «Доказательства есть!» — склонил Туан голову на бок. Его голос звучал спокойно, даже несколько отстраненно. «Она вонзит тебе нож в спину! Попомни мои слова!» «Так, нервный ты наш, пора тебе остыть!» — не выдержал Лары, щелкнул пальцами, и на Райса обрушилась ледяная вода. «Кто-нибудь еще душ принять желает?» Только после этого вопроса я удосужилась обернуться и наткнуться на внимательные, и настороженные взгляды одногруппничков, явно начавших вдумываться в слова Дебашира. «Свайс, на драку нарываешься!» — прорычал Райс, двинувшись к магу, путь к которому ему перегородил Харвей. Завидую я им. Парни пришли в себя довольно быстро, хоть и выглядели обессиленными. А я все еще напоминаю неваляшку. «А ты, как всегда, строишь из себя инквизицию, а, Доул?» спеша приблизился к нему Стейн. «И раз уж я здесь?» — улыбнулся он. Нехорошо так улыбнулся. «Ты бросаешься серьезными словами, не имея доказательств. А знаешь же, какое наказание предусматривает корона за ложное обвинение? Проваливай в бездну, медис!» Ядовито выплюнул Райс, развернулся и утопал в сторону леса, что-то громко бормоча. Стейн посмотрел на Саю, вопросительно вскинул бровь, мол, хочешь что-то добавить? На что та лишь презрительно фыркнула и удалилась. Уловив мой благодарный взгляд, некромант кивнул и, опустившись рядом с Харвеем, опустошил пузырек с зельем. — Этот парень может стать проблемой! — шумно выдохнул Стейн. — Адепты уже косо поглядывают в ее сторону! — В такой обстановке легко поднять панику». «А что насчет тебя?» — подозрительно сощурился Лорей. Некромант хмыкнул, отбросил пустой пузырек и серьезным тоном заявил. «Я не люблю строить допущение на основе догадок, и я не фанат самосуда. Если Райс будет продолжать в том же духе, это в самом деле для меня ничем хорошим не закончится. А обстановка, как и сказал Стейн, лишь накалялась» ведь мы приближались к затопленной части города, где находится самый большой очаг тьмы. Здесь даже воздух был каким-то затхлым и тяжелым, напряжение походило на перетянутую струну, которая с гулким звоном вот-вот порвется. Становилось холоднее, настолько, что землю покрывала тонкая изморось, а изо рта вырывался пар при каждом выдохе. Когда Туан поднял руку и сжал ладонь в кулак, призывая всех остановиться, я шагнула вперед, так как шла позади и не могла увидеть того, что видели адепты из первой линии. Тонкая корка льда покрывала землю, ветви деревьев и кустарников. Она расползалась по краям дороги, которая вдалеке уходила вниз под воду. В неестественной тишине слышался лишь звук капель, падающих сосулек, которые висели на разрушенных крышах домов, поблескивая в сумречных лучах. После одобрительного кивкастейна, которого ждал Туан, мы двинулись вперед. Воды на дороге оказалась по щиколотку, Но высокие крепкие сапоги, к тому же зачарованные, как и вся форма, не давали ногам промокнуть. Через триста футов показалось заснеженное озеро, над которым клубился розовый туман. Из воды торчали обледенелые крыши, верхушки ледяных гор, в которых виднелись небольшие пещеры. — На всех защитные артефакты! — обернулся к нам Туан. Мы дружно продемонстрировали артефакты, выданные лично ректором Эмаре. По-хорошему, они должны были на какое-то время оградить нас от влияния голосов Антари. Но как в действительности все выйдет, никто не знал. Поэтому для дополнительной подстраховки использовали щиты и заклинания. Как и в Каменном саду, мы разделились на три группы, в каждую из которых входило четыре мага. Именно они проложили нам путь, заморозив воду и создав тропинки к другому берегу озера. Я осторожно шагала по тонкому льду, озираясь по сторонам, Но сирен поблизости не оказалось. Меня радовало только то, что эти демоны не нападали на суше, они лишь завлекали путников песнями. Но когда жертва окажется в воде, думаю, так ясно, что будет дальше. «Не нравится мне эта тишина», — пробормотала я, никому конкретно не обращаясь. «Согласен», — кивнул Стейн, идущий рядом. Я чувствовала на пальцах некроманта с десяток заготовленных заклинаний, когда у самой было не больше пяти. Слишком тихо. После этих слов, будто нарочно из воды показалась красивая девушка. Мокрые алибастровые волосы липли к фарфоровой коже Антаре. Маленькие, еле заметные чешуйки переливались розовым. Большие алые глаза, обрамленные белыми пушистыми ресницами, завораживали. Я лишь на секунду остановилась и продолжила идти после тычка Стейна. А вот группа не останавливалась, продолжая медленно двигаться вперед под пристальным взглядом малых глаз. Она ведь точно не нападет. Я с опаской обернулась, чтобы в этом удостовериться, но ее и след простыл. Не сбавляя шага, я повернулась вперед, и, не успев выставить вперед руку, впечаталась лицом в спину Стейна. — Сам же меня торопил! Чего застыл? — зашипела я, потирая ушибленный нос. На глаза тут же выступили слезы. Некромант не ответил, продолжая стоять, как вкопанный. А потом со словами... «Любимая, я иду к тебе!» — Шагнул бледенелые тропы прямиком в ледяную воду. Я среагировала мгновенно, ухватила парня за шиворот и, что было сил, потянула на себя. «Спятил! Ни сезон и ни место для купания!» — прикрикнула на него, с силой вцепившись пальцами в его мундир. «Они так прекрасно поют!» — расплылся в идиотской улыбке некромант. «Поют?» — не поняла я. Вся наша команда, заметившая странности Стейна, замерла и прислушалась. И действительно, послышалась тихая песня. Их голоса походили на свирель и звон колокольчиков. Но вот слов разобрать не представлялось возможным. Вернее, я их попросту не понимала. «Она зовет меня!» — пропел Стейн, пытаясь повторить свой маневр с хождением по воде. «Стоять! Кому сказала!» — рявкнула я на него. Каэр, который сидел в моем капюшоне, грозно зарычал и попытался выбраться, но я прижала ладонь к высунувшейся мордочке и не сразу поняла, в чем дело. От блеснувшего у горла кинжала я увернулась только благодаря подоспевшему ко мне Ларею. На лице Стейна была всё та же мечтательная улыбка, а вот глаза будто инием покрылись, и он всерьез пытался меня убить. «Ты мешаешь!» — безжизненным голосом сообщил некромант. Пока я пребывал и в мимолетном ступоре, к воде ему не дал приблизиться все тот же Лорей, сковав заклинанием. Недолго думая, Харвей перекинул через плечо Стейна, бормотавшего, «Я твой раб! Я твой слуга!» А то он во все горло прокричал, «Всем бежать к берегу! Стреляйте фаерами по воде! Создавайте больше шума, чтобы перекрыть звук демоновой песни!» И раздались оглушительные взрывы. Бежать по льду, несмотря на зачарованную обувь, оказалось не так легко. Я умудрилась дважды упасть и в последний раз даже столкнулась с лицом с водой, в прямом смысле этого слова. Всего несколько сантиметров разделяло меня и воду, когда Туан успел вовремя ухватить меня за ногу и рывком втащил обратно на заледенелую тропу. «В другой раз поплаваем!» — бросил он, обхватил рукой мою талию и, чуть ли не волоча на себе, бросился вперед. «Почти у цели!» «Моя ненаглядная...» «Моя да я! протарахтел Стейн в такт быстрому бегу орка. «Моя!» «Заткнись!» — в один голос прокричали Ларе и Харвей. «Прибавьте темпа!» — скомандовал Ариас. И, чуть ослабив хватку, перехватил мою руку, чтобы тут же потянуть за собой. «Туан!» — послышался оклик Харвея. Ариас среагировал мгновенно. Обнажил меч и резким взмахом перерубил высунувшийся из озера длинный полупрозрачный хвост Антари — с острыми плавниками по краям. Раздался мерзейший писк шипения пострадавшего демона. На лёд хлынула белая кровь, словно маслом умастив нам дорогу. Но некроманты, пусть и с трудом, все же удержались на ногах. Среди громких взрывов, магических атак и криков Антари вновь послышалось зубодробительное пение Стейна. «Я дадам тебе свое сердце!» «Если отдашь сердце, любить уже не сможешь!» Невзначай заметила я и тут же ощутила, как медальон на шее больно обжегся. Заклятие! Стейн только что попытался меня проклясть? Это ощутил и туан сделал резкий пас рукой, и некромант обмяк на плече орка. Ни слова об этом. Это уже мне. Какой злой и напряженный голос. Пока мы добрались до берега, таких горе-влюбленных, как Стейн, насчиталось шестеро. Нужно установить силовой полок по периметру берега распорядился Ариас, обращаясь к Лорею, а тот, в свою очередь, бросил Рыжий. — Яиль! Создай нам стену! — Убрать черные кристаллы! — продолжил отдавать приказы Туан. — Наиса, наложи атакующий покров на полок! В трех метрах от берега, где собралось больше десяти Антари, появилась та, что отличалась от остальных ярко-алым цветом волос. — Атакуйте красноволосую! — вдруг завопил Харвей, и не очень аккуратно Сбросил со своего плеча Стейна на замерзшую землю. Последовал новый шквал фаеров. Но по мере того, как слышалась ее песня, а так становилось все меньше, а пораженных стрелой Купидона все больше. «Не весело нам сейчас будет!» — заметила Алика, выплетая новое заклинание. «В прошлом году тут и полегли все экзаменующиеся!» — добавил Ель, направила ладони внутренней стороной к земле и с криком «Витмил Эш!» — резко скинула руки. Вода у берега задребезжала, будто от землетрясения, и взмыла вверх, создавая между нами и Антаре стену. Послышались еще четыре голоса, произносящие заклинание воды на старом наречии. Два других мага страховали Еиль, и она с презрением продолжила. А ведь этим тварючкам даже сражаться не нужно. Все и так в припрыжку рвутся в их ледяные объятия. Тоже мне красавишное. Прошлому курсу просто не повезло оказаться в сугубо мужском коллективе, — хмыкнула Серина. Сая, до этого прикрывающая второгодок с остальными адептками, вдруг шагнула к Алике, демонстративно поправила кожаную перчатку и с видом «Только ее и ждали» елейно противным голоском возвестила. «Ну что, лиры, покажем этим рыбинам, как связываться с прекрасными представительницами суши?» Пока барышни вели светскую беседу, я быстро, насколько это было возможно, создавала на каждом парне атакующий покров — перестраивая импульсы и заклинания так, чтобы те соприкасались с их источниками. Благодаря этому атака не будет одноразовой, и действовать она станет на их магию. Соответственно, прорваться к загребущим ручонкам русалочек те без применения атак не смогут, а если рискнут, окажутся нокаутированы собственной магией. Пятеро адептов после попытки прорваться сквозь щит удачно прилегли отдохнуть. Сначала я даже припугалась за Малика Силу некромант использовал не слабую, а она вернулась к нему. Так что, когда тот повалился на землю, самую малость, подкоптившись и дымясь, я решила, что моя защита его добила. Но малик заерзал, громко застонал и просто стал пялиться в одну точку перед собой. Жизнь будет! отвлек меня от созерцания парня голос Туана. Кивнув, я продолжила устанавливать покровы и последним остались Харвей, Туан и Лорей. Правда, парни на мои действия отреагировали насмешливыми взглядами, а торка вообще досталось. «В этом нет необходимости, малышка!» Но буквально через считанные минуты Харвей вздрогнул, оскалился, скалился лазурного цвета глаза орка покрылись инием. И он вырубился от мощной атаки собственной магии. «Он это серьезно?» — гневно взвизгнул Сая. «От Лэра Этрона я такого не ожидала!» — присвистнула Еиль. «У него же обожаемая невеста есть!» «Правда, что ли?» — удивленно посмотрела я на Магичку. А на меня, в свою очередь, как-то недоуменно взглянула Алика, подразумевая, что для меня слова Еиль не должны были стать новостью. Но некромантка тут же отвлеклась на Райса. Бледная Моль уж очень странно себя вел. Атаки были, но выглядели слабыми, словно он был на последнем издыхании. И вообще не похоже, что Райс поддавался влиянию Антаре. У этого типа точно нет сердца. Ларей, оглуши всех парней!» — приказал Туан. Мак лишь на секунду замялся, после чего небольшие воздушные волны, больше напоминающие полумесяцы, пролетели сквозь головы ругнувшихся адептов, включая его самого и Туана. Неужели сработало? Атаки продолжались. Парни вроде бы вели себя осознанно, глаза были ясными, не затуманенными снежной дымкой. Среди втрагодок тоже не наблюдалось тех, кто нравил отдать свои сердца рыбинам. Но это и понятно — Они были под защитой мощного артефакта, что создавал вокруг них крепкую оболочку в десятки раз сильнее стандартного барьера. У нас такой защиты не оказалось, потому что артефакт специально был выдан для второгодок. Однако для достоверности мы все равно наложили собственный барьер поверх готовой защиты. Правда, он дал трещину в каменном саду, но благодаря моему необдуманному, по словам Туана, упорству теперь восстановлен. Солдаты, стоящие рядом с Шоной на приличном расстоянии, чувствовали себя вполне нормально. В объятиях к демонам никто не рвался, и эти мужчины вряд ли оглушали себя воздушной атакой, а вот нашим пришлось так поступить. Солдаты просто с каким-то сочувствием наблюдали за нами. Но с чего бы? Адептам ведь удалось разорвать связь с песней Антари. Или все же нет? Если подумать, эти существа такие же демоны, как и другие, значит, способны погружать в иллюзию. В книгах о них мало что известно, поскольку столкнуться с Антари — Это крайне редкий шанс. Их пение лишает силы воли и подчиняет. А может, песня действует не только на слух, но и на эмоции? То есть выискивает страхи и создает блаженную иллюзию, что заставляет мужчин идти на верную гибель? «Нужно заморозить озеро!» — вырвал меня из размышлений прикасая. Яиль, услышав это, округлила глаза, мельком взглянула на некромантку, потом на озеро и снова на Саю. На лице магички явно читалось желание покрутить пальцем у виска. Но она сдержалась. Озеро огромно. Я не представляю, как эту гениальную идею будут выполнять маги. Более того, ну, заморозят они его, и что дальше? Антаре останется только плясать от радости, что улучшили среду их обитания. Сообразив, что Яиль ее приказ выполнять не станет, а оставшиеся маги оглушены и, в принципе, этого приказа не слышали, Саев скинула перед собой руку, что-то быстро написала в воздухе пальцем, разжала ладонь, и перед нами появилась... Сообщение красными буквами. «Живо заморозили озеро!» Не хватало только ногой притопнуть. Сообщение Лорея прилетело некромантки под затыльником. Сая зашипела, обернулась и уставилась на пылающую надпись. «Пораскинь хотя бы костным мозгом!» Послание эффекта не возымело. Ларей красноречиво закатил глаза и накорябал следующее. «Не озеро, а футов четыреста, начиная от берега, и не заморозить, а разогреть!» Скипятить такую громадину вряд ли выйдет, а вот разогреть воду от берега, отгоняя тем самым Антари подальше, очень даже может получиться. Водную стену, удерживаемую ель, Лорей перехватил левой рукой, а в у него вспыхнул огонь. Двинувшись к берегу, он опустил руку в воду и выкрикнул заклинание. Мистейл! Его примеру тут же последовали и другие маги. Морозный ветер вмиг сменился потеплевшим. Вода у берега забурлила. От сильного жара начал таять лед. Злобное шипение и дерганое движение Антари подсказали, что магия добралась и до них, но красноволосая даже с места не сдвинулась, она, продолжая петь, целенаправленно и непрерывно смотрела на Туана. Недолго думая, я встала впереди некроманта, хотя прекрасно понимала, что зрительный контакт таким образом не смогу прервать, ведь Туан был выше меня на целую голову, и все же я не двигалась с места прожигая Антари гневным взглядом. «Мы не знаем наверняка, а что, если их взгляды действуют гипнотически?» «Туан, не смотри на нее! воскликнула я. Не зная, послушались ли моих слов, я повернулась и вздрогнула. Туан смотрел будто сквозь меня. Темно-зеленые глаза некроманта сейчас казались белесами. Его руки были безвольно опущены. Шаг вперед, еще один. Я не двигалась, и... Потому Туан оказался впритык ко мне». Очередной шаг заставил меня отступить. Я уперла руки в грудь некроманта, пытаясь остановить. Даже подумала использовать пару приемов, но что такое рукопашный бой против вооруженного мечом некроманта? Правильно, ничто. У меня и шанса не будет, даже использую я магию. Другое дело его собственная сила. С трудом заставив себя, я сделала шаг в сторону. Туана должна была отбросить собственная магия, стоило ему достигнуть установленного по периметру щита но он просто-напросто разбил в дребезги мой атакующий покров. С победным оскалом красноволосая протянула белокожую, чуть отдающую розовинкой руку вперед. С ее пальцев сорвался снежный вихрь, выстраивая к берегу узкую ледяную тропу, на которую встал Ариас и медленно двинулся к демону. «Удерживайте тропу!» — прокричала я, когда основание этой тропы у берега под действием бурлящей воды начало таять. Если Туан упадет в воду в таком состоянии, он может серьезно пострадать. «Каэр!» — опернулась я к Лису. Я намеревалась беречь силы демона как можно дольше, ведь нам предстояло приблизиться к очагу тьмы, но сейчас другого выхода не оставалось. Однако глупо было надеяться, что Каэр сможет остановить Туана. Некромант отшвырнул Лиса словно тряпичную куклу. Я даже заметила, как напряглась Шона. На ее лице читались тревога и недоумение, а боевая стойко говорила, что как только Туан окажется в воде, Шона бросится его спасать. Активировав лук, я натянула тетиво, выпустив стрелу, и шагнула на ледяную тропу, двинувшись к некроманту. Сейчас идти над водой казалось куда страшнее, чем до этого, когда рядом были Туан, Харвей, Лорей, но горе-некромант видел лишь красноволосую демонессу. Орка оставался в отключке, маг изо всех сил сдерживал две стихии одновременно. Большая часть адептов пребывала в затуманенном состоянии рассудка, а оставшиеся продолжали отгонять Антари подальше и защищать второгодок от наплыва заблудших. А я не умею плавать, если упаду, вряд ли кто-то бросится спасать мою бренную тушку. К тому же перспектива стать вареным раком не радовала. Даже красноволосая начала отступать, увеличивая тропу, по которой шел Ариас. «Туан!» — закричала я. «Не поддавайся песне, чтобы ты не видел это иллюзия!» Смешно давать советы лучшему пятикурснику Академии. Но сейчас он не выглядел таковым. Все же, в отличие от Райса, у Туана не каменное сердце, и у него есть страхи и слабости. Мои стрелы никак не могли достигнуть Антари, будто у нее был собственный барьер, и я не сразу поняла, что это дело рук Туана. Он ее защищал. Ты же наследник сильнейшего дома в королевстве! гневно и обвинительно выкрикнула я. Туан, болван! Я не стану приносить клятву тому, кто так легко поддался на уловку какой-то рыбины! Завопила я во все горло. Холодный озноб невольно прошелся по телу, когда лед под ногами начал неумолимо крошиться. Стоя на одной ноге, я балансировала, будто на канате. А Туан присел на корточки, позволяя Антаре прикоснуться к его лицу ледяными пальцами, от которых по коже разрастались морозные узоры. «Туан! Кто сказал, что я поддался?» прозвучала насмешливая. Красноволосая громко зашипела и дернулась, когда черная стрела пронзила ее грудь. Оставшийся под ногами лед уже не мог удерживать массу моего тела, а потому практически осыпался. Прокричав «Лорей, действуй!», Туан бросился ко мне и крепко обнял. Зажмурившись так, что глазам стало больно, я прижалась к некроманту, задержала дыхание и приготовилась к падению в бурлящую воду. Послышался всплеск. Мы погрузились в озеро. Но воды на коже не ощущалось. «Не бойся!» — голос Туана прозвучал каким-то эхом. Распахнув глаза, Я взглянула на некроманта, тот еле заметно улыбался и смотрел как-то снисходительно. Мы находились внутри воздушного шара, который, по всей видимости, создал Ларей. Вдалеке виднелись ледяные пещеры, находящиеся в футах шести от нас. Именно туда уплывали Антари, ведь их королева погибла. А, как известно, битва будет окончена, если падет правитель. Испугалась. Я хмуро взглянула на Ариаса, а воздушный шар начал медленно подниматься. «Если ты задумал это с самого начала, тебе следовало предупредить меня, нас, предупредить нас!» Раздраженно отозвалась я. «Предупреди я!» Пауза и откровенно насмешливая. «Вас? И тогда бы не услышал занимательную речь в твоем исполнении!» Нервно сглотнув, я попыталась отстраниться, и шар на мои действия угрожающе поплыл рябью. «Не делай резких движений!» Туан потянул меня за руку вновь прижимая к своему телу. «И держись за меня как можно крепче! Держись и не отпускай!» — приказал он. Но шар уже был в нескольких сантиметрах от берега, а после и вовсе рассеялся. Потому, когда подошва ботинок коснулась твердой земли, я выдохнула с облегчением и отстранилась. Приказ Туана показался странным. Или, быть может, он не касался нынешней ситуации. Уточнить этот момент я не успела. Туан быстрым шагом направился к Лорею, И после осмотра берега, где находились участвующие и не очень, в битве мрачно осведомился. «Как парни?» «Все живы, травмы не смертельные. У нас есть час в запасе перед финальным этапом. Думаю, они успеют прийти в чувство. Сухо отчитался маг, вперил в наследника дома Альтриол недовольный взгляд и прошипел. «А ты завязывай с самодеятельностью!» «Предупреждаю в следующий раз!» Раздраженно добавил Лоры и направился ко мне. «Ты в порядке?» В голосе мага все еще чувствовалось легкое раздражение. Я кивнула, хотя небольшой страх от пережитого все еще теплился в душе.